Глава третья Тим Драконов Тим! Тим! Братец, будь он ладен, Кажется, у меня начиналась стойкая аллергия на вид этого вытянутого лица с большими глазами, на которой так падки все гости драконьих дали. А у меня тот вызывал только устойчивую зевоту. На редкость зануден, но брат. Поэтому я хмуро спросил: Что? Да ничего. Кажется, тот оскорбился. Я тебе уже битый час рассказываю, что надо закупить новый тип ван, который преобразует энергию драгметаллов, а ты меня не слушаешь. Почему же? Я слышал. Потянулся, разминая мышцы спины, и поднялся из кресла. Тоду тут же пришлось задирать подбородок. Брат был ниже меня, на голову. Сказано, ящер. Откуда в роду драконов затесалось подобное? Не смотри на меня так, зашипел тот. А то я скину всех красавиц, ежегодно приезжающих в Драконьи Дали, на твою голову. Будешь сам ходить, мило улыбаться и поддерживать беседы о целлюлите и мигренях. Зато они тебя любят. Стоит отдать брату должное, он хорошо справлялся с работой. А отвечал он за женский досуг. Милые барышни, которые тысячами приезжали в Драконьи Дали, жаждали не только поправить бесценное здоровье, но и развлечься. Тот успевал все. поинтересоваться здоровьем бесценных посетительниц, сделать комплимент, проводить к столику или указать путь в процедурную. Представил, что все это буду делать сам и поморщился, как от зубной боли. «Что не так, Тим?» «Все так», – медленно двинулся к выходу. «Идем, покажешь сам, где планируешь разместить новую процедурную. Выделю средства». «Отлично», – тот просиял. «Я не подведу, брат». Не сомневаюсь. На самом деле, сомневался. С тех пор, как у меня со счетов начали исчезать сначала мелкие, а затем более крупные суммы. Кто мог запустить туда лапу? Правильно, тот. Не то, чтобы я не любил брата. По-своему, любил, конечно. У меня было не так много родственников. Но никогда не забывал, что дракон у нас в семье один. И это я. И ему не давал забывать. Стоило переступить порог с магией тишины, как меня окружил шум чужих голосов, преимущественно женских, потому что богатые и не очень дамы отправлялись на мой курорт, чтобы найти выгодную партию. Впрочем, кавалеры приезжали с той же целью. Тьфу, на некоторых смотреть тошно, а потом удивляются, почему у них за душою не гроша. Тим! Тот, ну чего тебе? покосился на брата. Насчет ван. Говорят, идут исследования, как разница температуры всего на градус. Бу-бу-бу, бла-бла-бла. Я воспринимал туда как неприятный фон. Такой же неприятный, как и визги посетительниц. Но, увы, у них есть деньги. А какой же дракон без золота? Пока они везут сюда свои денежки, я буду милым и обходительным. Знать бы еще, какая падаль охотится на мою душу. — Да Тим же! — А! «Ты опять прослушал!» У Тодо едва парни валил из ушей. Я похлопал брата по плечу. «Полностью полагаюсь на твой профессионализм, братишка», сказал ему. «Делай, как считаешь нужным. А я, пожалуй, займусь работой». «Тим!» «Иди, заказывай ванны». Тот сплюнул на землю и пошел прочь. И все-таки он раздражал. Тем больше раздражал... Чем больше я задумывался, кто желает моей смерти. Ладно, деньги. Да демон с ними, с деньгами. Я не обеднею. Точнее, дарить их никому не стану, но с финансами разберусь сам. Но перстень — тот самый, который передал мне отец вместе с драконьими медалями. Перстень сильнейшего в роду. Это уже стыд и позор. И я хочу знать, кто этот стыд и позор мне обеспечил. Увы. Нанятый частный детектив куда-то канул. А еще специалист. Хорош спец, упокоился по-тихому. Успел только передать, что по мою душу выслали водную охотницу. Кличка-то какая, охотница, крылья перепонки. Тут таких баб! Хм. Женщин, пруд пруди. И каждая охотница. Ррр. злость затопляла с головой. Женщина, наемная убийца. Куда катится мир? А тут еще тот заладил. Ванну ему подавай. Мне самому скоро ванну могут устроить кровавую. Нет, я не боялся. Но на кого оставить дали? Свою дракониху я так и не нашел. Кто угодно. Змеи, ящерицы, даже саламандры. Сразу заболел старый ожог на груди. И ни одного намека на дракона. Как вымерли все. Точнее и вымерли. когда на нас охотились такие, как эта водная тварь. Я вернулся в кабинет, надеясь поработать. Но в этот день все сговорились против меня. И стоило сесть за стол, открыть последние сметы, как в дверь постучали. Я молчал. Пусть думают, что меня нет. «Тим, это я, дядя Монки», — послышалось из-за двери. «Надо обсудить расширение спортивного комплекса. Мы же договаривались». «Ну, дядя». хотя этого змея я уважал. Бывали у него дельные мысли, хоть и не дракон. Почти дракон, а в нашем роду почти не считается. Вот отец тут даже летал, расправлял огромные чешуйчатые крылья и взмывал к облакам. Я с ним тоже летал, когда младше был. А как его не стало пару лет назад, больше в небо и не поднимался. Прирос к земле. Так, один смех. «Проходи», — открыл замок, впуская дядюшку. «Опять все в работе, мальчик мой!» Дядя Мунки обозрел кипу бумаг, в которую я зарылся по самые уши. «Не жалеешь ты себя. Развлекаться надо. Вечером в северном крыле дискотека «Маскарад». Пойдем, развеемся. Я тебя с такими ящерками познакомлю. Что они вытворяют хвостами?» «Не пойду. Некогда мне», — фыркнул в ответ. «Туда захвати». Может, найдем ему невесту, а степеница поумнеет? Тим, не жалеешь ты себя. Посмотри, сколько вокруг хороших девушек. Чего я там не видел?» Уставился на дядю. «Ты же знаешь, что я не оставлю поиски своей пары. И моей парой может быть только драконица. Но если самки дракона перевелись, не обрекать же себя на одиночество, мальчик мой. И потомство. На рогах дракону пращуру потомство». Я сам скоро крылья откину. А дамочки твои хотят одного — залететь и родить, чтобы получить доступ к моему кошельку. Нет, дядя, или драконица, или никто. А вдруг? Вдруг именно на этом маскараде? Хорошо. Рыкнул, только чтобы он отстал. Приду я. Только без маски. Бред это. Тиме, Не называй меня так. Мне не десять, а уже за тридцать. «Но, Тим...» «Приду», — сказал. «А теперь мне надо работать. И дверь закрой, чтобы всякие не шастали». Дядя вздохнул и вышел. Он переживает. «Я понимал, конечно. Но что тут поделаешь? Предать свой род? Отказаться от мечты? Нет, ни за что. Не будь я Тим Драконов».